Вешать или расстреливать? 20 сентября 1906 года командующий войсками Одесского военного округа генерал Каульберс, шифрованной телеграммой номер 1443, сообщает в Петербург военному министру генералу Редигеру. По приговорам военно-полевых судов уже расстреляно 25 человек. Затем следует несколько необычная для автора телеграмма и оговорка. «Почитаю своим долгом, однако, доложить вашему высокопревосходительству, что подобные частые расстрелы производят крайне неблагоприятные впечатление на вверенные мне войска. Это Каульбарста, пресловутый усмиритель Одессы, и вдруг неблагоприятное впечатление. К чему бы это он? А вот к чему». Считаю желательным, чтобы часть смертных приговоров приводилась в исполнение не через расстрелы, а через повешение. Какая для царских слуг была разница между этими двумя способами умиротворения верноподданных? Об этом ниже. Пока же надо заметить, что поскольку Каульбарс не только генерал Его Величества, но и прусский барон, Он в соответствии со своим складом мышления увенчивает шифровку сугубо деловым резюме. «Для оплаты палачам необходимы средства. Почему прошу ваше высокопревосходительство ассигновать мне на указанную цель денежный аванс?» Министр обращается с запросом к главному военному прокурору Павлову. 22 сентября Павлов представляет Редигеру свое суждение секретное – Начинающиеся следующими словами. Согласно шестой статье правил о военно-полевых судах, их приговоры приводятся в исполнение безотлагательно, но такая скорость возможна на практике лишь в случаях смертной казни через расстрелы, а не через повешение. Ибо для повешения осужденный обычно передается в ведение гражданских властей, кои могут оказаться не имеющими палача и необходимых приспособлений для казни, между тем, как расстрелы производятся непосредственно самими войсками. Что же из этого А из этого следует, что назначенные судами смертные казни через повешение крайне нежелательны, поскольку гражданский исполнитель за неимением экзекуторов и оборудования может не только сорвать установленный для исполнения приговора кратчайший срок, но и вообще не выполнить порученное ему дело. Впрочем, заключает главный военный прокурор, Даже если предпочтение будет отдано виселице, все равно, независимо от того, будет или не будет допущено к такому исполнению приговора гражданское ведомство, в любом случае расходы на казнь должны быть отнесены на его счет. И Редигер ставит на записке Павлова резолюцию. Согласен, что означает, Редигер не хочет вешать, чтобы не платить. Он хочет, как и подсказывает ему Павлов, бесплатно... А что такое занятие производит неблагоприятное впечатление на войска, ничего, пусть привыкают. Такова постановка проблемы на министерском уровне. А вот ее практическое разрешение ступени ниже. В июне 1905 года в городе Феодосии во время смотра 52-го пехотного Виленского полка Когда его командир-полковник Герцог объявил благодарность личному составу за успешный обстрел подошедшего к побережью восставшего броненосца Потемкин, рядовой барабанщик Магедловер поднял винтовку прямо из строя, прицелился в полковника и трижды выстрелил в него. На допросе солдат заявил, что хотел отомстить за погибших в восстании моряков. Об этом немедленно доложили в Петербург. На докладе царь надписал судить военным судом. Солдат был приговорен к смертной казни через повешение. Оказалось, некому вешать. Да и сами власти боятся казнить этого солдата на месте. Город бурлит, не поднялось бы население. Дни, недели идут, барабанщик ждет смерти. Наконец, 4 сентября таврический губернатор генерал Волков шлет командованию Одесского военного округа, куда входит в Крым, телеграмму за номером 4686. Командир 52-го полка просил меня о приискании исполнителя приговора над рядовым Иосеком Магидловером, а также о разрешении совершить казнь в закрытом дворе тюрьмы города Феодосии. Теперь, — уведомляет генерал, — Могу сообщить вашему высокопревосходительству. Просимый палач приискан, но он просит 25 рублей вознаграждения. Что касается двора Феодосийской тюрьмы, то ввиду его малых размеров не распорядитесь ли вы о совершении казни в Керченской крепости? Вскоре поступает ответ генерала Безрадецкого, временно исполняющего обязанности командующего округом. 25 рублей, сообщает он, будут переведены в ваше распоряжение. «Перенос же казни в Керчь отклоняется. У вас дается рекомендация. Есть вполне удобное для этого место у мыса Ильи. Если же нет уверенности в поведении публики, то есть населения, во-первых, отвезите осужденного на мыс в закрытой повозке, во-вторых, устраните публику путем оцепления этого места войсками». «Губернатор согласен». Но какой сюрприз, пока идет этот шифрованный обмен соображениями от 25 целковых и площадки для веселицы, исчез внештатный палач. 27 сентября 1905 года Каульбарс обращается с шифрованной телеграммой номер 641 в Петербург к Редигеру. Скорейшему исполнению приговора были приняты все меры. Он, Каульбарс, лично поручил командированному Феодосию генерал-майору Шульцу сделать на месте все возможное, чтобы с делом барабанщика было покончено. Шульц еще в 1902 году в бытность свою командиром 49-го пехотного Брестского полка руководил исполнением таких приговоров в аналогичных условиях. Он и теперь рассчитывал обеспечить казнь не позднее 20 сентября, Но палач в последнюю минуту отказался, а другого нет. Шлите палача из центра. Редигер обратился за содействием к Трепову. В декабре командированный Треповым специалист прибыл в Феодосию. Солдат погиб на виселице, промучившись ожиданием смерти почти полгода. В начальную свою пору администрация Николая II занимается проблемами более развлекательного свойства — Например, кормейским армейским шинелям пришивать крючки или пуговицы. А если пуговицы, то какие, блестящие или матовые? Теперь решается альтернатива более весомая — вешать или расстреливать. До самого своего конца в феврале 1917 года она так и не определила окончательного выбора ни в ту, ни в другую сторону. Применяла оба способа казни, точнее расправы. Вроде бы предпочтение чаще отдавалось виселице. Она тише, ее легче укрыть, не требуется ей и опасное участие солдат. Зачастую род исполнения определялся и географией района, где предавался смерти крамольник. Каждый военный суд имел свою к нему прикрепленную его обслуживавшую тюрьму. Каждая тюрьма имела свой к ней прикрепленный и обслуживавший палаческий филиал. Петропавловскую крепость обслуживал своими виселицами форт номер 6, столичную тюрьму Кресты Лесий Нос. За другими тюрьмами Петербурга были закреплены шлиссельбургские эшифоты. Имели свои площадки для виселиц тюрьмы Москвы Бутырская, Орла, Орловский каторжный централ, Варшавы — Александровская цитадель, Киева — луцская Вильны — Трокская и другие. Доставка смертников к ним была за много лет четко отработана. В условленный предрассветный час к Николаевскому мосту подан пароход. Обреченные на смерть, гремя кандалами, поднимаются в сопровождении конвоя на палубу. С ними священник, жандармские чины — Несколько мастеровых, палач. Пароход идет Невой и заливом. Конечный пункт Кронштадт, форт номер 6. Над водной ширью вьются за кормой балтийские белокрылые чайки, тянется несмолкающий кандальный перезвон. Из складского барака вытаскиваются по частям разобранные виселицы. Мастеровые принимаются монтировать их. Это новинка. «Таких прежде не было. Ведомство наводит экономию. Кто-то из начальников предложил эту конструкцию. Она выгоднее, меньше возни и затрат. Не надо каждый раз ставить целый лес столбов, затем выворачивать их. Теперь меньше уходит материала на столбы и перекладины. Не надо каждый раз заново платить плотникам». Легко разобрать и унести на склад, и там хранить до следующего раза. И легко задвигается такое сооружение в укромное место, в лесок или за пороховые погреба, так, чтобы не увидели ни караулы, ни другие возможные зрители. Через час все кончено. Жертвы сняты с перекладин, сняты с трупов кандалы, осужденных вешают в кандалах. Виселицы разобраны и унесены на склад Трупы вывезены на лодках в море и с грузом сброшены в глубину. Топить тоже дешевле и проще, чем зарывать в землю. Да и нет опасности, что придет кто-нибудь на могилу проявить симпатию к погибшему. Участники казни садятся на пароход и тем же путем возвращаются в Петербург. Мало было администрации убивать безвинных людей руками уголовников. Вершиной изобретательности стало убийство осужденных руками их же сотоварищей. Тот, для кого суд кончился смертным приговором, должен пасть от руки другого осужденного, получившего по тому же процессу только каторгу. Этот прием был не отсебятиной какого-нибудь военно-полевого Пришибеева, даже не самодеятельностью вошедшего в азарт главы ведомства. Это была официальная установка, спущенная в форме ряда официальных приказов из императорских верхов. Один такой приказ был отдан в дни военного суда над матросами крейсера «Память Азова» Ревельскому военному генерал-губернатору. Его императорское высочество главнокомандующий приказал матросов, приговоренных к смертной казни, расстрелять на острове Карлос. Для расстрела назначить матросов того же крейсера и числа приговоренных к другим наказаниям по соглашению с контр-адмиралом Вульфом. Если матросы, назначенные для исполнения приговора, откажутся, пехотная часть должна заставить их силой оружия. Тела расстрелянных похоронить на том же острове или предать морю с использованием матросов того же крейсера, присужденных к другим наказаниям. Место погребения тщательно сравнять. Других матросов из эскадры капитана первого ранга Бострыма никого к участию в экзекуции не привлекать. Подписал Рауш, свято его величества генерал-майор, генерал-квартирмейстер округа. Подстать облику высокопоставленных экзекуторов и стилю их приказов было исполнение, особенно когда совпадали в одной акции оба способа. 21 сентября 1906 года генерал-лейтенант Адлерберг, кронштадтский комендант, приказывает вывести за крепостной обвод 19 матросов, приговоренных военным судом к расстрелу. На пароходах минер и артиллерист их под конвоем доставили на отдельный пустырь к месту казни. Распоряжается полковник Турбин. Положено каждого осужденного привязать к столбу – Турбин решил сделать дешевле и проще. Он натянул поперек пустыря на высоте пояса канат, нанизал на него всех девятнадцать залп. Одни, привязанные к канату, убиты на повал, другие ранены, третий невредимы. Кто еще в живых, те рвутся в стороны, судорожно бьются в узлах каната. Поскольку Турбин экономия выдал только по два патрона, солдаты могут выстрелить еще лишь раз. Турбин подел команду ко второму последнему залпу. Стреляющие растеряны, целятся плохо, но гад. На канате висят мертвые, избиваются в конвульсиях умирающие. Унтер-офицер вышагивает вдоль каната, высматривает и пристреливает тех, кто еще подает признаки жизни. Ну, кажется, все кончено, все стихло. И вдруг привстает над канатом Окровавленная фигура и слабым голосом взывает «Братцы, как же это так? Ведь я-то еще живой, братцы!» дебит и этот последний. Мертвые тела укладывают в мешки. В каждый мешок насыпают камни весом в путь полтора. На пароходе трупы вывезены за толбухин маяк и сброшены в воду. Долгие годы ходила потом по матросским рукам баллада «Царские гости». Трупы блуждают в морской ширине, плещут волнами зелеными, связаны руки локтями к спине, лица покрыты мешками солеными. Там над водою спокойно красуется царский дворец Петергов. «Где же ты, царь?» Покажись, выходи к нам из-под крепкой охраны. Видишь, какие кровавые раны в каждой зияют груди. Трупы плывут через Финский залив, серым туманом повитый. Царь Николай, выходи на призыв с мертвой беседовать с Витой. Этой беседы еще нет, но она будет не в Петергофе, А на Урале через 12 лет